29 мая и все-таки это крайне досадно сказал старый мистер рэвис уже 25 лет я ежегодно отдыхаю в лихиде в отеле морской а в нынешнем году можете себе представить там собрались все перестроить расширить набережную или еще что-то в этом роде просто абсурд почему им так не терпится испортить такое прекрасное место на побережье «В Лихиде всегда было свое особое очарование. Регенство, настоящее регенство!» Руфус Лорд утешающе сказал. «Не стоит, однако, так переживать. Я полагаю, можно подыскать еще что-нибудь в этом роде. Я даже не могу представить себе, что больше никогда не поеду в Лихид. Миссис...» Макей владелец морского, так чутко относилась ко всем моим требованиям. Из года в год я снимал одни и те же комнаты и обслуживание там было неизменно безупречным. А уж кухня выше всяких похвал. А что если вам попытать счастье в солткрике там есть довольно милый старомодный отель Баморрал Court И знаете кто его содержитЧ чита роджеерсов. Она раньше была кухаркой у старого лорда Маунтхеда. У него были лучшие обеды в Лондоне. Потом она вышла замуж за Дворецкого, и теперь они стали владельцами этого отеля. Мне думается, это местечко придется вам по нраву. Тишина, никаких джаз-бандов и первоклассная стрипня и обслуживание. А эта идея, это решительно неплохая идея. Там есть застекленные балконы? Да и застеклнные террасы и балконы можете выбрать солнце и лететь по собственному усмотрению. Кстати я мог бы вам дать кое-какие рекомендации относительно соседей, если желаете. Там живет старая леди Трасельян ее дом буквально в двух шагах от отеля. прелестный сад и дом и сама она замечательная женщина, несмотря на то, что почти приковано к постелим. Вы говорите о вдове судьи, «Именно так. Я знавал Мэтью Троссельяна и, кажется, встречался и с ней. Обаятельная женщина. Хотя, конечно, с тех пор много воды утекло. Ведь Солд Крик неподалеку от Сент-Лу. Я бывал у своих друзей в тех краях. Вы знаете, я все больше склоняюсь к тому, что Солд Крик — именно то, что мне нужно. Надо будет написать в этот отель и оговорить все детали». Мне хотелось бы поехать туда на месяц, примерно с середины августа до середины сентября. Да, мне придется взять с собой шофера. Надеюсь, там есть гаражи для машин. Можете не сомневаться. Балморалкорт вполне соответствует современным требованиям. Как вы знаете, мне противопоказаны прогулки в Гарак, и я предпочитаю жить не выше первого этажа. Хотя, вероятно, там есть и лифт. Конечно, там есть все удобства подобного рода. У меня складывается впечатление, сказал мистер Трэвис, что ваше предложение разрешит все мои проблемы. К тому же я надеюсь иметь удовольствие возобновить знакомство с леди Трасельян.